Глава девятая. Мэтр Ашелли сидел за огромным столом и хмуро смотрел настоящего перед ним на вытяжку торрента. Судя по всклокоченному виду и покрасневшему лицу следователя, он только что получил знатную вылочку. Злорадствовать я не стала. Молча прошла на середину комнаты и остановилась, выжидающая, смотря на хозяина кабинета. «Мисс Донахью!» Мы с вами стали очень часто встречаться. Начальник департамента поднялся, чтобы поприветствовать меня, и сразу нахмурился. «Что у вас с лицом?» «Все так плохо?» — хрипло спросила я. «Кошмар!» — раздалось откуда-то сбоку. Я обернулась и увидела огромного и синя-черного ворона, который с интересом рассматривал меня. Лис, стоящий у моих ног, хищно облизнулся. Ворон проигнорировал этот взгляд. Он расправил крылья, заложил вираж по комнате и приземлился на стол. Пропрыгал на середину и стукнул клювом по полированной столешнице. «Дурак!» «Корвин, крыш на место!» Ворд Ошейли направился ко мне. «Мэтр, я могу идти!» Как ни старался следователь выглядеть беспристрастным, голос предательски подрагивал. «Идите и займитесь, наконец, своими прямыми обязанностями». Торонто как ветром стула. Двери хлопнули, лорд ошей и бровью не повел. Он подошел ко мне, схватил за плечи и бесцеремонно развернул к окну, оценивая ущерб. «Отпустите!» Возмутилась я, чувствуя себя безвольной куклой. Он проигнорировал мою просьбу, внимательно рассматривая паленную солнцем кожу. Возмущенный фамильяр цапнул начальника департамента за ногу. Раздался хлопок, запахло паленой шерстью, лис отскочил, поскуливая и потирая лапы нос. Сапог лорда Ашелли сверкнул остаточной магией. «Дурак!» – прокомментировал ворон. Пабло зарычал и кинулся к подоконнику, намереваясь поквитаться, если не с обидчиком, то хотя бы с его фамильером. Крау! Среди бела дня!» Ворон спорхнул и издевательски низко закружился по кабинету, следя, чтобы лис не достал его зубами. Позабыв обо всем, Пабло кинулся следом, уронил стул, вскочил на стол, раскидывая лежащие на столе бумаги. «Корвин, прекрати!» «Пабло, к ноге!» Наши окрики слились воедино. Фамильяры замерли и недовольно взглянули на нас. Место! скомандовал Дыриа на шею ворона. Лис, поджав хвост, подошел ко мне. Как ты себя ведешь? укорила я его. Пабло опустил голову, плотоядно косясь на ускользнувшую добычу. Если не хотите в ближайший месяц сдирать себя кожу, сидите тихо. Начальник департамента усадил меня на стул для посетителей. К слову сказать, он все-таки оказался чуть удобнее, чем те, которые стояли в комнате для допросов, и осторожно коснулся лица. Я зашипела. «Тише, тише!» Длинные пальцы ласкали щеку. От них исходила блаженная прохлада. Наслаждаясь чувственными прикосновениями, я прикрыла глаза. Ладонь мужчины скользнула по шее к затылку, нежно и ровши давно растрепавшиеся волосы. Я судорожно вздохнула, вспомнив, как соблазнительно он выглядел в полотенце. Дыхание стало неровным, а губы приоткрылись сами в ожидании поцелуя. Я знала, что Дариан склоняется надо мной. Запах дорогого парфюма окутал меня, пробуждая желание. Я подалась вперед, ожидая неизбежного. Мэтр. «Вам Гэг Меллоу!» Голос секретаря усиленной магии развеял грезы. Я дернулась, прорываясь вскочить, и стукнулась лбом с лордом Машейли. «Ай!» — мой вопль заглушил сдавленное ругательство начальника департамента. «Разврат!» — донеслось из-за спины. Пабло согласно тякнул, поддерживая мнение врага. «Корвин, ты все-таки пойдешь в суп!» предупредил Лорда Шейли. «Угроза? Предупреждение!» Начальник департамента убедился, что шишки у него не будет, и повернулся к входу. «Пусть войдет!» Двери распахнулись, впуская незрачного человека, в котором я с удивлением узнала того самого незнакомца, который сперва хотел мне помочь, а потом принялся убегать от полиции. «Мэтр, разрешите доложить?» При виде меня он осёкся. «Да, Маллоу, вы оплошали везде, где могли». Лорд Ашери не думал скрывать сарказм. «Упустить объект, вызвать подозрение Торрента». «Где ваша хвалёная хватка?» «Виноват». Человек опустил голову. «Подождите», — насторожилась я. «Что значит упустить объект?» Пабло, сидевший у подоконника и как завороженный, следивший за вороном, обернулся и грозно сверкнул глазами. Гэг Мелоу поёжился. «Кроме полиции кого-нибудь заметил?» Лорд шейли обратился к нему, игнорируя мое восклицание. Шпик покосился на меня. Потом перевел взгляд на начальника. Лорд Ашейли кивнул. Мелоу покачал головой. «К сожалению, нет. Объект наблюдения ни с кем не контактировал. Направился прямо к набережной, где сел на скамейку и просидел до взрыва. Объект? Я не сводила глаз с начальника департамента. А сам взрыв? Он вел себя так, словно меня и не существовало. Непонятно. Шар летел с моря как раз напротив солнца. Лодок поблизости не было. Ясно. Рапорт через час мне на стол. Да, мэтр. Малоу явно выдохнул и вышел, радуясь, что буря обошла его стороной. Лорд Ашелли повернулся ко мне. Я скрестила руки на груди. «Вас не учили, что невежливо говорить о присутствующих в третьем лице, и уж тем более называть даму объектом!» «Позор!» Вдруг согласился со мной вор. Ему вторило рычание Пабло. Хозяин строго посмотрел на птицу, и корен предпочел сделать вид, что спит. Лис презрительно фыркнул. Лорд Ашели спокойно обошел стол и занял свое место. дамы, пока что я не вижу. Только аферистку». Холодно, сообщил он. «Очень толковую аферистку, которая всегда просчитывает свои ходы, даже когда ее подвел партнер». «Но я слегка растерялась. Совсем недавно вы собирались поцеловать вас?» «Не скрою». Он небрежно пожал плечами. «А чего же не взять то, что так щедро предлагают?» От негодования дыхание перехватило, а мысли в голове были слишком сумбурными. Я вскочила и несколько мгновений пыталась найти подходящие слова. Лорд Ашери наблюдал за мной, откинувшись на спинку стула. Его взгляд отрезвил. Я поспешила взять себя в руки. «Если вы считаете меня пособницей мела то непонятно, почему вы отпустили меня утром. Не проще ли было сразу упрятать за решетку?» «И лишиться шанса поймать ваших сообщников?» Он изогнул бровь. Я прищурилась. «Удалось?» Увы, Торрент решил проявить самодеятельность и вместе с полицейскими тоже организовал за вами слежку. Его люди действовали неумело и их заметили после чего меня решили убить. Зло констатировала я. Начальник департамента и бровью не повел. Не думаю. Мага трудно уничтожить его же стихии. Скорее, Анантарио была выпущена, чтобы убедиться, что за вами следят. К несчастью, Торрент и Малоу выдали себя. — Какая неприятность для вас, — иронично заметила я. — И для вас. Задумчиво отозвался лорд Ошейли. «Почему же?» «Потому что теперь ваши сообщники уверены, что вы пошли на сделку с департаментом и наморевались сдать их». Я натянута рассмеялась. «Вы так уверенно говорите, словно один из них?» «Чтобы поймать преступника, надо мыслить, как он». Начальник департамента даже не улыбнулся. «А в случае с вами все слишком скучно и банально». Лаборатория была в вашей квартире. Ваш друг, с которым вы провернули ни одну аферу, взял деньги. Заказ не исполнен. Более того, утром вас отпустили. Вы специально это сделали. Я уже не знала, что меня возмущает больше. Обвинение в пособничестве? Заявление о том, что со мной скучно? Или понимание того, что меня использовали, как наживку? Конечно. Ничуть не смутился лорд И приказал Мэллоу следовать за вами. К сожалению, торрент все испортил. Вам следует лучше отбирать сотрудников», — не удержалась я. «Того, глядишь, и результат появится». «Угу. Вот поэтому я и хочу предложить вам поработать на департамент». «Что?» — мне показалось, я ослышалась. «Вы хотите предложить вам сделку? Вы помогаете мне раскрыть дело, а я снимаю с вас все обвинения» несколько часов назад вы утверждали что против меня ничего нет я почувствовала как меня охватывает отчаяние несколько часов назад у меня не было на вас досье мисс донахью вернее мисс кортон из л Кортонов, я полагаю небрежно поинтересовался он будто мы были на светском приеме они сидели в полутемном кабинете а в досье не указано Огрызнулась я, отчаянно пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации. «Указано, как и причина вашего отчисления из Немрудской академии магии». Лорд Ошейли презрительно усмехнулся. «Все те же курсовые работы. Тогда вы были менее осторожны в своих махинациях». Я впилась ногтями в ладонь, чтобы не сорваться. «Не думаю, что моя учеба в академии...» Как-то касается обвинений, которые вы предъявили мне, милорд. «Привыкайте называть меня мэттер», — подсказал лорд Ошейли. «И да, она не касается, но дает вам исчерпывающую характеристику. Вы смухлевали и попались, после чего, понятное дело, решили не возвращаться домой. Узнав о позоре, отец прекратил с вами общаться, и вы... Вы продолжили заниматься аферами». «Разве что стали более осторожны». Я упрямо мотнула головой. «Так вот, милорд, последнее слово я выделила. Ваши домыслы интересны, но они не совпадают с истинным положением дел». «В суде вам будет трудно доказать иное. Адептка, отчисленная с преддипломной практики за плагиат работы, вряд ли вызовет сочувствие». «Мне не нужно сочувствие. Как я ни старалась, фраза прозвучала визгливо. Упоминание чужим человеком, пусть даже вскользь, о том позоре, который я пережила, пробило брешь в моей обороне. Я чувствовала себя на грани истерики. По всей видимости, лорд Ошелли это заметил. Он подошел к столу, налил стакан воды и протянул мне. «Держите». Не боитесь, что я запущен вашу голову, напрямую осведомилась я. Начальник департамента улыбнулся. Нет, вы же хотите получить диплом? Вкрадчиво произнес он, наблюдая, как в воде в стакане плеснула о стеклянные стенки стенке. Это угроз к подкупу, милорд. Ангельским тоном поинтересовалась я, досадуя, что поддалась на очередную уловку. Я рассказываю вам все преимущества сотрудничества с департаментом Мисс Гортом. Снятие всех, я подчеркиваю, всех обвинений. Небольшая денежная премия в случае удачи и восстановление в Академии. — Вы не указали недостатки? Меня могут убить. Не в процессе, так после. Возразила я со всей вежливостью, на которую была способна. — Вас и так убьют, — отмахнулся лорд Ошейли. Даже если вы выпутаетесь из этой передряги, рано или поздно попадете в следующую. С чего вы так решили? Вам нравятся авантюры. И не качайте головой, пытаясь отрицать очевидное. Я видел вас в деле и то, как горят ваши глаза. Да и когда вас исключили, вы не вернулись домой. У меня были на то свои причины, возразила я. Охотно верю. В любом случае, работая на департамент, у вас все-таки есть шанс и утолить жажду приключений, и выжить. Верняк! Подтвердил ворон, стукнув клювом о подоконник. Пабло в ответ зло щелкнуло зубами. Птицу это ничуть не смутило. Я задумчиво смотрела на то, как Корвин прыгает по подоконнику. Как ни крути, Дарья на шее ли был прав. Но признавать это мне не хотелось. «Я могу подумать», — вздохнула я, пытаясь оттянуть неизбежное согласие. Он усмехнулся. «Можете. Только не очень долго. Вы все-таки не девица на выданье, и я вас не замуж зову». Задетая пренебрежительным тоном, я вскинулась. «Замуж за вас? Да я не согласилась бы даже под угрозой смертной казни». Сомнительное утверждение для того, чья жизнь и так висит на волоске. Не остался в долгу собеседник. Он щелкнул пальцами, включая магическую связь. Гарри, мисс ее нужно отвезти в камеру и поставить к ней усиленную охрану. Не хочу, чтобы она пострадала. «В камеру?» — ошарашенно спросила я. Начальник департамента хищно улыбнулся. Не думали же вы, что я просто так выпущу вас второй раз? Уверяю, там удобно. К тому же камера одиночная, и думать вам никто не помешает. Пытаетесь повлиять на мое решение? Зачем влиять на то, что уже давно решено? Отдохните и смиритесь с неизбежным Он распахнул дверь, давая понять, что разговор закончен.